Глава четвертая. Кэб по-английски значит экипаж, а на воровском жаргоне собака. На другой день, третьего июня тысяча восемьсот тридцать второго года. Это число имеет значение благодаря нависшим в то время над парижским горизонтом зловещим тучам. Мариус с наступлением вечерней темноты шел по тому же пути, как накануне, сердцем переполненным тем же восторгом, как вдруг снова увидел между деревьями бульвара приближавшуюся к нему Эпонину. Встречаться с ней два дня подряд ему очень не хотелось. Он быстро повернул в другую сторону, покинул бульвар, взял другое направление и дошел до улицы Плюме по улице Монсье. Этим маневром он заставил панину проследить за ним до улицы Плюме, чего она до сих пор еще ни разу не делала. До этого времени она довольствовалась тем, что видела его мельком при его пересечении бульвара и даже старалась не встречаться с ним. Только накануне она решилась с ним заговорить. Таким образом, Эпонина следовала за Мариусом без его ведома. Она видела, как он отодвинул сломанный пруд решетки и проскользнул в сад. «Вот как! Он ходит в дом!» — подумала она. Подойдя к решетке, она один за другим ощупала все прутья и без труда узнала тот, который отодвигался Мариусом. «Но это ты оставь, дружок!» Пробормотала она вполголоса угрожающим тоном и уселась на фундаменте решетки возле сломанного прута, точно собираясь стеречь решетку. Это было как раз в том месте, где решетка соприкасалась с соседней стеной, образуя темный угол, в котором Эпонины совсем не было видно. Больше часа она просидела там неподвижно, погруженной в свои думы. Часов около десяти один из редких прохожих улицы Плюме, старый, запоздавший буржуа, спешивший поскорее пройти по этой пустынной и пользовавшейся дурной славой местности, следуя мимо решетки, услышал из темного угла глухой угрожающий голос, который говорил «Нет ничего удивительного, что он приходит сюда каждый вечер». Прохожий обвел вокруг себя глазами и, никого не заметив, в тот темный угол он не решился заглянуть, сильно перепугался. Он прибавил шагу и хорошо сделал, что поторопился уйти отсюда, потому что несколько минут спустя на улицу Плюме вошли шесть человек, пробиравшихся вдоль стены на небольшом расстоянии один за другим. Их можно было принять за крадущийся патруль. Первый, дойдя до садовой решетки, остановился и стал поджидать остальных. Немного спустя сошлись все шестеро и принялись переговариваться на арго. «Это здесь», — сказал один. «Есть ли Кэб в саду?» — спросил другой. «Не знаю. На всякий случай я принес с собой шарик, который мы дадим проглотить Кэбу. А мастика для стекла?» «Есть и мастика. Решетка старая», — заметил пятый, обладавший голосом члева вещателя. «Тем лучше», — продолжал второй. «Старая решетка не завизжит под пилой, и ее легче будет перехватить пополам». Шестой, еще не раскрывший рта, молча принялся ощупывать решетку точно так же, как перед тем делала Эпонина, перебирая руками каждый прут и осторожно его подергивая. Таким образом он добрался до того прута, который был расшатан Мариусом. Но только что он хотел ухватиться за него, как вдруг из темноты чья-то рука сначала сильно ударила его по руке, потом толкнула в грудь, причем хриплый голос беззвучно прошептал. «Здесь есть Кэп». В то же время он увидел перед собой бледный облик девушки. Он вздрогнул от неожиданности, как это всегда бывает с людьми в подобный момент, и страшно смутился. Нет ничего ужаснее зрелища встревоженного зверя. Его испуганный вид становится страшен. Человек, о котором мы говорим, отшатнулся как от привидения и, заикаясь, пробормотал. «Это что еще за тварь? Твоя дачь!" послышалось в ответ. Это действительно оказалась Панина, а тот, с кем она говорила, был Тенардье. При неожиданном появлении Панины пятеро товарищей Тенардье, то есть Клаксу, Гельмер, Бабе, Парнас и Брюжон, тоже подошли к отцу и дочери. Они приближались тихо, не спеша, молча, словом, со всей зловещей осторожностью, свойственной ночным промышленникам. В руках у них виднелись какие-то уродливые орудия. Гильмер держал в руке рот кривых щипцов, которые на языке воров называются фаншонами. «Зачем тебя сюда принесла нелегкая? Что тебе нужно от нас? С ума ты сошла, что ли?» свирепо шипел Тинардия. «С какой стати ты вмешиваешься не в свое дело?» Эпонина засмеялась и бросилась к нему на шею. «Папочка!» — шаловливо проговорила она. «Я здесь просто потому, что не в другом месте. Разве уже теперь запрещено посидеть, где удобно?» «А вот вам так действительно здесь нечего делать? Чего вы тут ищете, когда вам дали сухарь? Ведь я уже говорил об этом маньон. Тут вам совсем нечего искать. Ну что же вы не поцелуете меня, милый папочка? Я так давно не виделась с вами. Значит, вы теперь опять на воле? Ах, как я рада!» Стараясь вырваться из цепких объятий панины, Тенердье ворчал, как зверь. «Ну ладно, ладно, будет лизаться, нам не до этого». Ты сама видишь, что я не сижу, больше а стою, но и ступай куда хочешь, а нас оставь в покое. Но и Панина не отставала, она продолжала осыпать стрека нежностями. Ах, папочка, как же это ты устроил? — трещала она в промежутках между поцелуями. Какой ты однако умник, если сумел так ловко выпутаться? Расскажи, как это тебе удалось? А мать? Где она теперь? Расскажи мне и о ней, папочка. Она здорова. Впрочем, путем сам не знаю. «Уходи же, говорят тебе!» — бурчал Тенарди, отталкивая от себя дочь. «Я не хочу уходить!» — притворно капризничала Японина, с видом избалованного ребенка. «Целых четыре месяца не видались, а ты даже не позволяешь мне хорошенько расцеловать себя, гадкий папка!» И она еще крепче обвела руками шею отца. «Как это глупо!» — заметил Бабе но живей за дело а то того и гляди налетят кукушки торопил гильмер Черевовещатель со своей стороны продекламировал следующие двустишие для поцелоев свой черед у нас теперь не новый год эпонина обернулась к спутникам тинарди и любезно проговорила ах это вы господин брюжон здравствуйте господин бабе «Здравствуйте, господин Клаксу!» «Разве вы не узнали меня, господин Гельмер?» «Как поживаете, господин Монпарнас?» «Вы стали очень...» «Не беспокойся, тебя все узнали», — перебил Тенарди. «Здравствуй и прощай! Проваливай же, говорят тебе! Оставь нас в покое!» «Теперь время лисиц, а не корец? заметил Монпарнас. «Ты видишь, что нам тут нужно работать, а не лимольничать, заметил Бабе. Эпонина схватила за руку Монпарнаса. «Берегись, обрежешься, у меня нож», — предупредил тот. «Голубчик Монпарнас», — ласково сказала Японина, — «зачем вы скрываете от меня? Разве я не дочь своего отца? Господин Бабе, господин Гельмер, ведь мне же было поручено разведать это дело. Уверяю вас, что вам здесь делать нечего». Нужно заметить, что Японина не говорила на воровском жаргоне. С тех пор, как она познакомилась с Мариусом, этот воровской язык стал ей невыносимо противен. Сжимая своей маленькой, костлявой и слабой, как у скелета рукой, толстые, грубые пальцы гельмера, она продолжала. «Вы знаете, что я не дура. Обыкновенно мне верят во всем. Я не раз оказывала вам хорошие услуги. Здесь я тоже разузнала все, что нужно, и вы совсем напрасно суетесь сюда. Клянусь вам, что в этом доме для вас ничего нет интересного». Тот одни бабы, начал было Гильмер. О, нет! Они уж давно съехали отсюда, перебила эпонина. А почему же они не захватили с собой этого? насмешливо сказал бабе, указывая на свет, мелькавший сквозь вершины деревьев в слуховом окне дома. Этот усен еще возилась на чердаке, развешивая свое белье для просушки. Несмотря на такое явное доказательство ее лжи, эпонина не отступала от своей цели. «Тут теперь другие жильцы, но они очень бедные. У них во всем доме ничего нет!» — продолжала она. «Убирайся к черту!» — сердито крикнул, теряя терпение Тенарди. «Когда мы сами обыщем весь дом, перевернем его вверх дном и ничего не найдем, тогда, пожалуй, поверим тебе. А теперь убирайся и не мешай нам!» И он хотел приняться за решетку. «Монпарнас, дружочек!» — снова обратилась к молодому разбойнику девушка. «Вы такой умный! Послушайтесь, хоть вы меня! Не ходите туда!» «Говорят тебе, берегись, если не хочешь обрезаться!» Вместо ответа процедил сквозь зубы Монпарнас. «Убирайся же, наконец, несносная девчонка! Не мешай нам, дело-дело!» Снова закричал Тинарди, начиная окончательно выходить из себя. Эпонина выпустила руку Монпарнаса, которую снова схватила было, и спросила. «Так вы непременно хотите войти в этот дом?» «Так слегка!» — засмеялся чревовещатель. Эпонина прижала спиной к решетке и, очутившись лицом к лицу с шестью вооруженными с головы до ног разбойниками, выглядевшими в потемках настоящими чертями, тихо но твердо проговорила. «Ну, а я этого не хочу и не допущу!» Вся компания разинула рты от изумления. Один чревовещатель насмешливо хихикнул. Эпонина продолжала тем же тоном. «Слушайте, друзья мои, я серьезно говорю вам, если вы только дотронетесь до этой решетки и не оставите своего намерения войти в дом, я закричу, разбужу народ, кликну жандармов и заставлю переловить вас всех. Так вы и знаете». «Она на это способна», — шепнул Тенарде Брюжону и чревовещателю. «Да, я заставлю вас всех переловить, начиная с отца», — смело повторила японина. Тенарде приблизился было к ней. «Не лезь, трикашка осадила она его. Он невольно попятился назад, прошипев сквозь зубы. «Что это с ней сделалось? Собака я такая!» Эпонина злобно засмеялась. «Делайте, что хотите, но вы не войдете сюда!» — сказала она. «Я не собака, я волчица, потому что родилась я от волка!» «Вас шестеро, но мне совершенно все равно, сколько бы вас ни было. Я хоть и женщина, но нисколько не боюсь вас, так и знаете. Говорю вам, вы не войдете в дом, потому что я этого не хочу. Как только вы подойдете поближе, я залаю. Кэп, это я сама». «Плевать я на всех вас хочу, вот что!» «Убирайтесь, откуда пришли!» «Мне надоело с вами возиться!» «Ступайте, куда глаза глядят!» «А этот дом прошу не трогать, иначе вы будете иметь дело со мной!» «Ваши ножи мне тоже не страшны!» «Я одним своим старым башмаком сделаю вам больше вреда, чем вы мне своими ножами Но «Ну, попробуйте-ка подойти сюда!» Она сама смело подвинулась на шаг вперед к разбойникам и с прежним смехом продолжала. «Честное слово, я нисколько не боюсь вас. Мне ничего не страшно». «Дураки вы, если вы что можете испугать такую девку, как я. Да и чего мне бояться? Не все же такие, как ваши любовницы, которые со страха залезают под кровать, как только вы зарете на них. Нет, я не из таких мокрых куриц. Даже вас не боюсь, дорогой папенька», добавила она, устремив на тенарде пристальный взгляд своих горевших глаз. И, обводя страшными глазами разгневанного призрака остальных грабителей, она после короткой передышки продолжала. «Мне решительно все равно, подберут ли меня завтра утром на улице Плюме, зарезанной отцом, найдут ли через год с сетями в Сен-Клу или возле Лебединого острова, плавающей посреди гнилых пробок и утопленных собак». Голос ее был перехвачен припадком сухого кашля. Слышно было, как в ее узкой, впалой груди что-то хрипит и свистит. С трудом откашлившись, она снова заговорила. "Стает мне только крикнуть, и вы опять защеголяете в браслетах и ошейниках. Вас шестеро, а за мной весь свет!» Тинерди опять порывался подойти к ней. «Говорят, тебе не лезь!» — крикнула она. Он остался на месте и, по возможности, мягко сказал. «Ладно, ладно, не подойду. Только не кричи так. Дачка, почему ты хочешь помешать нашей работе? Нужно же нам жить чем-нибудь!» — Не жаль тебе своего бедного отца? — Полно вздорого родить, презрительно сказала Ипонина. — Я спрашиваю тебя, чем же мы будем жить, чем питаться? — Коли чем издыхайте. Проговорив эти жестокие слова, Ипонина опять уселась на фундаменте решетки и тихо запела припев из беранже. — И ручка так нежна, и ножка так стройна, а время пропадает. Подперев голову рукой, облокоченной на колено, она с видом полнейшего равнодушия стала покачивать ногой. Сквозь изодранное платье виднелись ее костлявые ключицы. Свет соседнего фонаря падал на ее лицо и фигуру. Она вся дышала непоколебимым спокойствием и твердой решимостью. Беглецы, насупленные и смущенные тем, что их держат в руках девчонка, столпились в тени, бросаемые фонарным столбом, и начали совещаться, униженные и горящие злобою, в недоумении подергивая плечами. Эпонина наблюдала за ними спокойным и суровым взглядом. «С ней что-то случилось», — говорил Бабе. «Недаром она так хорохорится. За этим что-нибудь доскрывается? Уж не врезалась ли она тут в кого?» Впрочем, тут ведь никого нет, кроме двух баб до да старикашки, который, кстати сказать, всегда спит вон там, на задворках. А жалко. Важное бы дельце можно было бы здесь обработать. Наверное, есть чем поживиться. Одни занавески на окнах чего стоят. Этот старик, по-моему, богатый жид. Мы бы здесь, наверное, кое-что заработали. «Так ступайте вы все туда», — сказал Парнас. «А я останусь девчанкой, если она очень уж начнет брыкаться-то я». Остальное он досказал своим ножом, блеснувшим у него в руке. Тенердье молчал, но был, очевидно, готов на все. Брюжон, которого часто слушались, как оракула, и который, собственно, и навел на это дело, еще не высказал своего мнения. Он казался погруженным в задумчивость. Словя за человека, ни перед чем не отступавшего, он один раз поддержал эту репутацию тем, что из одного удальства начисто ограбил полицейский пост. Кроме того, он сочинял стихи и песни, что придавало ему еще больший престиж в глазах товарищей. «Что же ты молчишь, Брюжон?» — обратился к нему Бабе. Брюжон помолчал еще немного, потом покачал головой и, наконец, решился высказать свое мнение. «Вот что, ребята!» Нынче утром я видел двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на девку, которая лает. Это дурные признаки. Лучше нам уйти, по крайней мере, я ухожу». Его слово было решающим. Все покорно последовали за ним. «Если бы вы захотели поработать, я бы с девчонкой не цереманился», сказал Монпарна с дорогой. «Ну, а я с этим не согласен», сказал Бабы. «Я не люблю трогать женщин». На углу улицы компания остановилась и тихо обменялась следующими загадочными словами. «Куда же мы пойдем ночевать?» «Под Пантен, Тинарди, у тебя ключ от решетки?» «Ну, конечно!» Эпонина, не спускавшая с них глаз, видела, как они шли той же дорогой, какой пришли. Она встала и последовала за ними. Она шла, крадучись, чуть не ползком вдоль стены домов.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 У него в голове зародилась мысль, и он решил попытаться осуществить ее, хотя отлично осознавал, что едва ли она осуществима. Глава седьмая. Старое и юное сердца сталкиваются друг с другом. Деду Жильнорману в это время стукнул девяносто один год. Он все еще жил вместе с девицей Жильнорман в своем старом доме на улице филь -Дю Кальвер, номер шесть. Напомним читателю, что это был один из тех древних стариков, которые храбро ожидают и бестрепетно встречают смерть. Их не давит бремя лет, не может сломить даже и самое тяжкое горе. Между тем, с некоторых пор дочь его стала говорить. «Отец что-то начал опускаться». И действительно, он уже не бил служанок по щекам, уже не стучал с прежней энергией палкой по перилам лестницы, когда Баск медлил отпереть ему дверь. Июльская революция очень мало смутила его. Он почти спокойно прочел в мониторе следующее знаменательное сочетание слов «Господин Гемблоконте, пер Франции». Дело в том, что старик был сильно расстроен. Он еще не сдавался, не уступал. Недуг его был не телесный, даже не душевный. Но все-таки он внутренне изнемогал. Целых четыре года он спокойно ждал Мариуса, вполне уверенный, что этот дряной мальчишка не сегодня-завтра позвонит у его двери. Теперь же, в минуты приступов хандры, он говорил себе, что Мариус, пожалуй, заставит себя ждать слишком долго. И не мысль о возможной скорой смерти смущала старика. Его мучило сознание, что ему, быть может, больше не придется увидеть Мариуса. Прежде ему и в голову не приходило, что так может случиться, что он никогда более не увидит внука. А теперь эта мысль все чаще и чаще стала преследовать старика, заставляя его стыть от ужаса. Разлука, как это часто бывает, когда замешано глубокое естественное чувство, только усилила его любовь к неблагодарному внуку, который с таким легким сердцем мог его покинуть. В декабрьские ночи при десяти градусах мороза всего чаще мечтает со жгучем солнце. Жиль Норман был неспособен, или, по крайней мере, воображал себя неспособным в качестве деда сделать первый шаг навстречу Мариусу. Скорее, умру!» — говорил он себе, когда у него иногда мелькало в душе подобное желание. Лично за собой он не признавал никакой вины, но я внуки думал не иначе, как с глубоким умилением и немым отчаянием старика, собирающегося отбыть в царство смерти. Он начал терять зубы, это еще более увеличивало его печальное настроение. Норман ни одной женщины не любил так горячо, как любил Мариуса. Но он не сознавал этого, иначе сошел бы с ума от стыда при мысли, что ему так дорог этот мальчишка. Он приказал поставить портрет своей умершей младшей дочери, мадам Понмерси, Мерси, изображавшей ее в восемнадцатилетнем летнем возрасте, у себя в спальне, прямо напротив изголовья своей постели, так, чтобы этот портрет был первым предметом, на который падал бы его взгляд при его пробуждении. Он часто любовался этим портретом. Один раз у него даже вырвалось замечание. «Я нахожу, что он похож на нее». «На сестру?» — спросила бывшая рядом дочь. «О да, конечно, похож». «Да и на него тоже», — добавил старик. Однажды, когда он сидел в полном унынии, сжав колени и почти закрыв глаза, дочь рискнула сказать ему. «Папа, разве вы все еще сердитесь?» Она запнулась и не смела продолжать. «На кого?» – спросил старик. «На бедного Мариуса». Он поднял свою старую голову, стукнул по столу и с худалом сморщенным кулаком и крикнул раздражительным резким тоном. «Ты называешь его бедным? Нет, он не бедный, а негодяй, мерзавец, тщеславный, неблагодарный мальчишка, бессердечный, бездушный, злой, непокорный. Вот он кто!» и старик отвернулся, чтобы дочь не заметила навернувшихся у него на глазах слез. Три дня спустя после долгого четырехчасового молчания он вдруг сказал дочери, «Я имел уже честь просить мадемуазель жиль Норман никогда больше не упоминать о нем». Дочь отказалась от всяких дальнейших попыток помирить отца с племянником и сделала следующий глубокомысленный вывод – Отец почти разлюбил мою сестру после ее глупой выходки, поэтому понятно, что он ненавидит и Мариуса. Глупая выходка матери Мариуса состояла в том, что она вышла замуж за полковника. Мадемуазель Жильнорман точно так же потерпела полную неудачу и в своей попытке заместить Мариуса своим любимцем, уланским офицером Тео Дюлем, последний не мог вытеснить Мариуса из сердца старика. Жильнорман не принял этой замены. Сердечная пустота не может быть заполнена затычками. Со своей стороны Теодюль, хотя и чувствовал возможность получить богатое наследство, но брезговал ролью подхалима. Старик быстро наскучил Улану, который, в свою очередь, также быстро противил старику. Без сомнения, поручик Теодюль был малый-веселый, но чересчур болтливый. Остряк, но пошлый. Умел пожить, но носил на себе отпечаток дурной компании. У него были любовницы, он много о них говорил, но говорил дурно. Все это его сильно портило. Вообще все его достоинства были сильными недочетами. Жильнармановы выводили из себя рассказы поручика о похождениях в окрестностях казарм, где-то там, на Вавилонской улице. Кроме того, поручик иногда являлся в форме с трехцветной кокардой. Это делало его окончательно и невозможным в глазах старика. Все это кончилось тем, что Жиль Норман однажды объявил своей дочери. «Мне надоел твой теодюль. В мирное время я недолюбливаю военных. Принимай его сама, если хочешь. Мне кажется, настоящая рубака гораздо симпатичнее этих франтов, которые волочат за собою саблю. ляс клинков бою менее противен, нежели стук ножен по мостовой». К тому же изгибаться, подобно клоуну, затягиваться по бабе и носить под кирасой корсет — это уже значит быть вдвойне смешным. Настоящий мужчина держится на равном расстоянии как от фанфаронства, так и от жеманства. А такие недоумки очень противны. Можешь оставить своего Теодюля при себе. Хотя дочь возражала ему. «Да ведь он вам сродни, ведь он внучатый племянник». Но оказывалось, что норман, будучи очень нежным дедом, не чувствовал никакой склонности к роли дяди. А так как он был старик умный, то сравнение Теодюли с Мариусом заставляло его только еще более жалеть о последнем. Однажды вечером, это было 4 июня, что, однако, не мешало норману поддерживать яркий огонь в камине. Старик отпустил от себя дочь, которая уселась в соседней комнате с шитьем. Он остался один в своей комнате, украшенной картинами, изображающими постарали. Полускрытый за большими створчатыми парамандульскими ширмами, положив ноги на каминную решетку и утонув в богато вышитом кресле, старик облокотился на стол, на котором горели две свечи под зеленым абажуром. Он держал в одной руке книгу, но не читал ее. Одетый по моде своего времени, он походил на старинный портрет Гарата. Его костюм на улице обязательно собрал бы вокруг него толпу людей, если бы дочь не догадалась облекать его при выходе из дома в широкий плащ, вроде епископских мантий, закрывавший его одежду. Халат он надевал только ненадолго утром и вечером перед отходом ко сну. «Халат придает старческий вид», — говорил он. норман думал о Мариусе с глубокой любовью и с не менее глубокой горечью, причем последнее преобладало. Его огорченная нежность под конец всегда вскипала и раздражалась целой бурей негодования. Он дошел до той точки, когда человек мирится, наконец, со своей участью и перестает протестовать против того, что его мучит. Он всеми силами старался убедить себя, что теперь уже нет причин желать возвращения Мариуса, что если бы ему было суждено вернуться, он вернулся бы раньше, и что вообще пора перестать о нем сокрушаться. Он пытался свыкнуться с мыслью, что все кончено, что он должен умереть, не повидавшись более с этим господином. Но, тем не менее, все его существо возмущалось против этого, и его старое сердце отказывалось покориться ему. «Как?» — ежедневно с горечью твердил он сам себе. «Неужели он так-таки не вернется?» Тем же самым были заняты его мысли и в этот вечер, когда он сидел один в своей комнате. Задав себе в тысячный раз этот вопрос, он низко опустил свою лысую голову и смотрел блуждающим, раздраженным взглядом на залу в камине. Вдруг размышления его были прерваны приходом старого слуги Баска. «Господин Мариус просит позволения повидаться с вами», — доложил слуга. «Весь посинев от волнения, старик отчил в кресле, напоминая труп, поднимающийся под влиянием электрического тока». Вся кровь хлынула ему к сердцу. «Что такое? Господин Мариус?» — с трудом переспросил он. «Точно так, но я не видел его, не знаю, что ему угодно», — бормотал в свою очередь Баск, испуганный видом своего господина. «Николета сказала мне, что вас спрашивает молодой человек, что это господин Мариус». «А, ну пусть войдет». Тихо сказал старик и застыл в прежней позе, с трясущейся головой и глазами, устремленными на дверь. Но вот дверь отворилась, и в нее вошел молодой человек. Это действительно был Мариус. Он остановился у порога, точно ожидая, что его пригласят подойти ближе. Благодаря тени от абажуров, убожество его одежды не бросалось в глаза. Виднелось только его спокойное и серьезное лицо, проникнутое какой-то особенной грустью. Жильнарман, ошеломленный неожиданностью и радостью, несколько мгновений не мог ничего различить, кроме смутного видения, словно перед ним был призрак. Он почти лишился чувств. Мариус предстал перед ним, словно окруженный ослепительным светом. Старик ясно видел теперь, что это действительно он, Мариус. В этом не могло быть никакого сомнения. «Наконец-то он явился! После четырех лет!» Старик охватил внука одним взглядом и нашел его красивым, благородным, изящным, более прежнего выросшим, возмужавшим, с приличными манерами, чарующим. Деду страстно хотелось раскрыть свои объятия, подозвать к себе внука, броситься самому к нему. Внутренне он весь трепетал от восторга, нежные слова переполняли его сердце и готовы были излиться целым потоком. Наконец, вся эта любовь прорвалась через уста и в силу свойственного его натуре духа противоречия выразилась в грубости. «Что вам здесь нужно?» — сухо спросил он. Мариус смущение пробормотал. «Сударь!» норман желал, чтобы Мариус бросился к нему на грудь, но так как этого не случилось, то он был крайне недоволен и Мариусом, и самим собой. Старик чувствовал, что сам он груб, а Мариус холоден». Для бедного старика было невыносимо мучительно чувствовать себя умирающим от избытка нежности и не быть в состоянии проявить своего чувства иначе, как жестокостью. «Для чего же вы в таком случае пришли?» — суровым тоном перебил он внука. К словам «в таком случае» он мысленно добавил «если не хочешь обнять меня». Мариус спокойно смотрел на деда, лицо которого было бело, как мрамор, и опять начал было «сударь» но старик с прежней суровостью снова прервал его. «Вы пришли просить прощения? Сознали свои ошибки?» Этими вопросами он думал навести Мариуса на путь и ожидал, что мальчик ободрится и сдастся. Мариус затрепетал. Сознаться в своих ошибках значило отречься от родного отца. Он потопился и твердо ответил. «Нет, сударь!» «Так чего же вы от меня хотите?» страдальчески воскликнул подавленный горестью старик. Мариус с видом мольбы сложил руки, приблизился на один шаг к деду и проговорил тихим, дрожащим голосом. «Сжальтесь надо мной!» Эти слова взорвали Нормана. Будь они сказаны в самом начале, они тронули бы его до глубины души, но теперь они были произнесены слишком поздно. Старик поднялся. Он опирался обеими руками на трость. Губы его совсем побелели, голова тряслась, но его высокая фигура властвовала над стоявшим со склоненной головой Мариусом. «Сжалится над вами, сударь!» — крикнул он вне себя. «Юноша молит о сострадании девяностолетнего старика. Вы только вступаете в жизнь, а я покидаю ее. Вы ходите по театрам, по балам, бываете в ресторанах, в бильярдных».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 «У вас целы все 32 зуба. Вы обладаете хорошим желудком, живым взором, силой, аппетитом, здоровьем, веселостью, целым лесом черных волос. А у меня даже и седые волосы все повырезали. Я лишился своих зубов, лишился ног, лишаюсь памяти. Постоянно путаю улицы Шарло и Шом, потому что обе они начинаются с одной и той же буквы». Вот до чего я дошел. Перед вами вся будущность, озаренная солнцем, а я почти ничего уже не вижу, потому что начинаю погружаться во мрак смерти. Вы, наверное, влюблены и любимы взаимно, а меня никто на всем свете не любит. И вы вдруг приходите просить меня о сострадании. Мольер упустил из вида возможность такого курьеза, иначе он отметил бы его в своих произведениях. Не во дворце ли правосудия вы привыкли шутить такие шуточки, господа адвокаты? Если так, то позвольте от всей души поздравить вас. Вы народ веселый. Передохнув, старик раздраженно повторил свой вопрос. Нос, что же вам от меня нужно? — Сударь, — заговорил наконец Мариус, — я знаю, что мое присутствие вам в тягость. Я пришел просить вас только об одном, и потом сейчас же уйду. — Вы дурак! — крикнул старик. — Кто велит вам уходить? Это был перевод на грубый язык тех нежных слов, которые звучали в сердце деда. — Да проси же прощения! Бросься же ко мне в объятия! Жиль чувствовал, что через несколько минут Мариус действительно уйдет, что его суровый прием отталкивает молодого человека, гонит его вон из дома. Он говорил себе все это, и от этого сознание горе его возрастало, а так как у него горе всегда выражалось гневом, то его добрые чувства все дальше и дальше уходили вглубь души.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 «Вам, конечно, захотелось иметь полную свободу, чтобы без всякого стеснения вести жизнь без шабашного кутилы, чтобы иметь возможность прокучивать все ночи напролет. Вы столько времени не подавали никаких признаков о своем существовании, веселились напропалую, наделали долгов, не прося даже, чтобы я заплатил их за вас». «Сделались уличным буяном, разбивающим для потехи стекла в чужих домах. Дошли, бог, весь до какой степени распущенности, и вот, по прошествии четырех лет, являетесь ко мне даже не находите что сказать». Этот странный способ наталкивания внука на сердечную откровенность имел, разумеется, совершенно противоположный результат. Мариус молчал. Старик скрестил руки на груди, что у него всегда выходило очень эффектно, и с едкой горечью добавил «Однако пора кончить. Вы говорите, что пришли просить меня о чем-то. О чем же говорите, сударь?» Начал Мариус со взглядом человека, сознающего, что готов слететь в пропасть. «Я пришел просить у вас разрешения жениться». Старик молча позвонил. Баск приотворил дверь. «Просите сюда мою дочь! приказал ему Норман. Через минуту дверь снова отворилась, и в ней показалась девица Жильнарман. Увидав молодого человека, она остановилась в дверях. Мариус стоял в позе преступника, бледный, безмолвный, с беспомощно опущенными вниз руками. Норман шагал взад и вперед по комнате. Обернувшись на ходу к дочери, он крикнул ей. «Особенного ничего нет. Это вот господин Мариус». «Поздоровайтесь с ним. Этот господин желает жениться. Вот и все. Можете теперь уходить». Отрывистые хриплые звуки голоса обличали страшные гнев, певшие внутри старика. Тетка растерянно взглянула на Мариуса, сделала вид, что едва узнает его, и, не издав ни звука, не сделав ни одного жеста, исчезла из комнаты точно блинку, уносимая бурей. Между тем Норман прислонился к одной из сторон камина и продолжал изливать кипевший в нем гнев. «Жениться задумали!» — кричал он. «Это в двадцать один год! Ну и что же, все уже приготовлено! Остается только получить мое разрешение! Но это такая пустячная формальность, о которой и говорить не стоит! Садитесь, сударь!» «Да, так у вас была революция в течение того времени, когда я не имел чести вас видеть. Якобинцы одержали верх. А вот, думаю, была радость, то у вас по этому поводу. Ведь вы, кажется, республиканец, с тех пор, как стали бароном, не так ли? Ведь, по-вашему, это одно другому не мешает. Республика — это своего рода приправа к баронству. Быть может, у вас есть даже орден за июльские события?» «Наверное, и вы немножко помогали брать лувр, не правда ли?» «Здесь поблизости на улице Сент-Антуан против улицы нон В стене одного дома на высоте третьего этажа торчит ядро с надписью «28 июля 1830 года». «Советую вам пойти и полюбоваться. Это очень эффектное украшение. Вообще, ваши приятели очень отличились». «Кстати, не хотят ли они поставить фонтан на месте памятника герцогу Берийскому?» «Итак, вы собираетесь жениться? Вы не сочтете за нескромность, если я спрошу, на ком?» Старик был умолк, но прежде чем Мариус успел ему ответить, яростно продолжал. «Следовательно, у вас есть положение, есть состояние. Сколько вы зарабатываете своим адвокатским ремеслом?» «Ничего». — отвечал Мариус с какой-то дикой твердостью и решимостью. — Ничего? Значит, у вас нет ничего, кроме тех тысячи двухсот ливров, которые я вам даю? Мариус молчал. Жильнарман продолжал. — Понимаю. Вы женитесь на богатой? — Она так же богата, как я сам. — Как? Вы берете беспреданницу? — Да. — Может быть, имеются надежды впереди? — Не думаю. «Значит, она совсем нищая. Кто же ее отец?» «Не знаю». «А как ее зовут?» «Мадемуазель Фошлеван». Фаш. Как дальше-то?» «Фошлеван». «Фьють!» Фьюч! свистнул старик. «Сударь!» — начал было морез. Старик перебил его тоном человека, беседующего с самим собою. «Как это все красиво!» «Двадцать один год, положение никакого, тысяча двести ливров ежегодного дохода, так что госпоже баронессе Понмерси придется самой ходить на рынок, покупать на два су зелени в суп». «Сударь», — снова начал Мариус, смущенный исчезновением последней надежды, «умоляю вас, заклинаю всем святым, именем неба, молю у ног ваших, позвольте мне жениться на ней». Старик рассмеялся резким, зловещим смехом, прерываемым кашлем и сказал. «Как это трогательно! Воображаю, как вы говорили себе. Черт возьми, придется пойти к этому старому безмозглому болвану. Ничего не поделаешь. Эх, жаль, что мне нет еще двадцати пяти лет. Я показал бы ему тогда, как он мне нужен». «Мне тогда не было бы необходимости спрашиваться у него. Впрочем, все равно пойду и скажу ему, «Вот что, старый дурак, ты должен быть счастлив, что видишь меня. Ну, а я так и быть скажу тебе, что хочу жениться на девице без рода и племени. У меня нет сапог, у нее нет рубашки, поэтому мы вполне пара». Я хочу послать к черту свою карьеру, свою будущность, свою молодость, свою жизнь. Хочу броситься в бездну нищеты, навязав себе на шею женщину, чтобы глубже уйти на дно. Таково мое желание, такова моя воля, и ты должен согласиться на это. И эта старая ископаемая, конечно, не осмелится не согласиться». Ступай, мой милый, куда хочешь, бросайся скорее в пропасть, куда тебя так неудержимо влечет. Женись на своей госпоже, пуслеван, куплеван или как там ее? Нет, сударь, моего согласия на это никогда не будет. Слышите? Никогда. Последний никогда Норман, крикнул так пронзительно, что у Мариуса зазвенело в ушах. Отец, снова взмолился молодой человек. «Сказано никогда!» Еще раз повторил старик. Мариус почувствовал, как у него исчез из сердца последний луч надежды. Он тихими шагами направился к двери. С низко опущенной головой, бледной, дрожащей, он скорее походил на человека умирающего, чем на собирающегося покинуть место, где не получил того, чего ожидал. Норман следил за ним глазами, и в ту минуту, когда внук хотел выйти в уже им дверь, бросился к нему с той живостью, которая свойственна пылким и избалованным старикам, схватил его за ворот, силой втащил обратно в комнату, толкнул в кресло и тихо сказал, «Расскажи мне все как следует». Вырвавшееся у Мариуса слово «отец» произвело в душе Нормана внезапный переворот, после того, как он повторил свое «никогда». Мариус растерянно смотрел на него. Подвижное лицо Нормана теперь не выражало ничего, кроме грубого, но беспредельного добродушия. Предок уступил место деду. «Рассказывай же, выкладывай мне подробно, что это у тебя завели за шашни», — продолжал он. «Не стесняйся, рассказывай без утайки. Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы, однако, глупцы!» «Отец!» — снова начал Мариус и запнулся. Все лицо старика озарилось лучами счастья. «Но-но», — поощрял он внука, — «зови меня почаще отцом, тогда мы скорее споемся». В его грубости было теперь столько доброты и нежности, чисто отцовского чувства, что Мариус, опьяненный этим быстрым переходом от отчаяния к надежде, некоторое время не мог прийти в себя. Так как он теперь сидел возле стола, то свет выдал все убожество его одежды. Старик смотрел на это убожество с изумлением и жалостью. «Хорошо, отец», — сказал, наконец, Мариус. «Так ты и в самом деле сидишь совсем без денег?» — сказал старик. «Ты выглядишь каким-то жуликом». Он порылся в ящике стола, достал кошелек и положил перед внуком. «А вот тут сотня луидоров. Купи себе, по крайней мере, хоть шляпу». «Отец, милый отец», — смелее заговорил Мариус. «Если бы вы знали, как я ее люблю, вы и представить себе не можете. Я увидел ее в первый раз в Люксембургском саду, куда она ходила гулять. Вначале я не обращал на нее внимания, а потом сам, не знаю, как, полюбил ее. О, как я страдал, когда почувствовал себя влюбленным. Теперь я вижу ее каждый день. Ее отец ничего не знает о наших свиданиях. Представьте себе, они собираются уезжать». Мы видимся у нее в саду по вечерам. Отец хочет увезти ее в Англию. Вот я и сказал себе, пойду к дедушке и расскажу ему все. Я с ума сойду, умру, захвораю, брошусь в воду. Я непременно должен жениться на ней, иначе сойду с ума. Она живет в саду, обнесенном решеткой на улице Плюме. Это около дома инвалидов». Продолжая сиять, старик уселся рядом с Мариусом. Слушая молодого человека, упиваясь звуками его голоса, Жиль Норман в то же время наслаждался понюшками табака. При словах улица Плюме он вместо того, чтобы вложить табак в нос, просыпал его себе на колени. «Улица Плюме?» — повторил он. «Ты говоришь, улица Плюме? Вот как! Там, кажется, находятся казармы. Да-да, именно там твой двоюродный братец Теодюль говорил мне». «Знаешь, это Тулан, офицер. Девчонка, говорят, ничего. Так она живет на улице Плюме. Прежде она называлась улицей Бломе. Да-да, теперь я начинаю припоминать. Я уже не раз слышал об этой девице за решеткой на улице Плюме. Постоянно прогуливается по саду. Настоящая помела. У тебя вкус не дурен. Говорят, она хорошенькая». Говоря между нами, мне сдается, что этот долговязый уланешка немножко ухаживал за нею. Не знаю только, до чего у них там дошло. Впрочем, это все равно. Да ему не совсем можно и верить. Хвастается должно быть. «Мариус, мне нравится, когда такой молодой человек, как ты, бывает влюблен. Так и должно быть в твои годы. Несравненно лучше быть влюблённым, чем быть якобинцем». «Будь влюблен не только в одну женщину, а хоть в двадцать одновременно. Не влюбляйся только в господина Робеспьяра. Что касается меня, то я должен отдать себе справедливость. Из рядов Сан-Кюлотов я всегда признавал только женщин. Красивая женщина всегда останется красивой, какому бы сословию она ни принадлежала. Об этом не может быть и речи». Так эта девица принимает тебя у себя в саду тайком от отца? Это тоже в порядке вещей. У меня самого немало было таких историй. Я довольно опытен в этих делах. А знаешь, как нужно держать себя в таких случаях? Во-первых, не следует входить в азарт. Во-вторых, не нужно впадать в трагизм. В-третьих... Не бросаться очертя голову к мэру с его шарфом, чтобы поскорее назваться мужем своей возлюбленной. Таким путем даже умный человек разыгрывает из себя дурака. Нужно быть благоразумнее. Наслаждайтесь жизнью смертной, но не женитесь раньше времени. Молодые люди должны приходить к дедушке, который обыкновенно бывает очень добр, и у которого всегда могут найтись в ящике старого стола несколько сверточков с золотом и сказать ему «Дедушка, вот в чем дело!» И дедушка скажет «В этом нет ничего удивительного. Молодой молодец, а старая старица. Я был молод, и ты состаришься». «Что я сейчас сделаю для тебя, то и ты со временем сделаешь для своего внука». «Вот, получай двести пистолей. Повеселись немножко. Наслаждайся, пока молод». «Вот как должны делаться эти дела. В этих случаях обыкновенно обходятся без женитьбы и чувствуют себя отлично». «Ты меня понял?» Мариус сидел точно окаменевший и, не будучи в силах выговорить ни слова, только отрицательно покачал головой. Старик расхохотался, потом лукаво прищурился, хлопнул внука рукой по колену, заглянул ему в лицо с таинственным и сияющим видом и, пожимая плечами, нежно проговорил. «Глупенький, да ты возьми ее себе в любовницы!» Мариус побледнел. До сих пор он действительно ничего не понял из того, что ему наговорил дед. Все это слово извержение относительно улицы Бломе, Памелы, Казарм, Уланского офицера промелькнуло мимо ушей Мариуса, подобно какой-то фантасмагории. Конечно, все это не могло относиться к газете, этой непорочной лилии. Старик, по всей вероятности, болтал о ком-то другом, так себе зря. Молодой человек понял только заключительные слова деда. «Возьми я себя в любовнице. Эти слова были смертельным оскорблением любимой девушки. Они не только застряли у него в мозгу, но и пронзили ему сердце, как ножом. Мариус вдруг встал, поднял упавшую на пол шляпу и твердым, уверенным шагом снова направился к двери. Дойдя до нее, он обернулся, низко поклонился деду, затем гордо поднял голову и сказал, «Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца, теперь вы оскорбляете мою жену». «С этой минуты я никогда ни о чем не буду просить вас, сударь! Прощайте!» Ошеломленный старик раскрыл было рот и протянул руки, усиливаясь встать. Но прежде чем он успел произнести хоть одно слово, дверь затворилась, и Мариус исчез. Несколько минут Жиль Норман просидел неподвижно, словно пораженный громом, не будучи в состоянии не только говорить, но даже дышать. Точно его душила какая-то мощная рука. Наконец он сорвался с кресла, подбежал к двери со всей скоростью, на какую способен человек в девяносто один год, и крикнул на весь дом. «Помогите! Помогите!» Первая явилась дочь, потом сбежались слуги. «Бегите за ним, догоните его!» кричал старик жалким, совершенно разбитым, хриплым голосом. «Что я ему сделал? Он сумасшедший! Убежал!» «О, Боже мой, Боже мой! Теперь он уже никогда не вернется!» Он бросился к окну, выходившему на улицу, открыл его своими старыми дрожащими руками, высунулся из него всем телом так, что непременно потерял бы равновесие, если бы его сзади не удержали Баск с Николетой и принялся отчаянно звать внука.